Глава седьмая. «В город я не пошла. Струсила. А Харитону сказала, что корреспонденцию надо срочно изучить. Вдруг там чего нужное узнаю. Дымовой, если и понял мою хитрость, то виду не подал и закопался в кладовой. Время от времени оттуда раздавались приглушенные вскрики и ругань, а час назад в чуть приоткрытую дверь выскочили две огромные крысы. Не знаю, как я дубу не дала, когда две длиннохвостые под моим табуретом пронеслись, но крик был страшный». И нет, как-то я крыс не боюсь, просто всё неожиданно случилось, вот и перепугалась. В общем, до мешков с письмами я добралась только ближе к обеду». Расшатанные нервы надо было как-то восстановить, а трудотерапию она всегда была действенной. Только отмыв соседнюю с моей комнату, я смогла без опасений вернуться в кухню к мешкам. И вот уже на протяжении трёх часов выстраивала на столе из конвертов башенки и пирамиды. Я занималась наискучнейшим и, судя по всему, бесполезным занятием. «И что там пишут?» Добродушно проворчал Харитон и, думая, что делает это незаметно, спихивал на край стола разложенные по стопочкам конверты. «Ах, ничего интересного!» — тоскливо пробормотала, откладывая в правую стопку очередное письмо от какой-то лоры. «Это, похоже, каждый день шлет. Их больше всего пока. Если сложить в хронологическом порядке, то я буду знать о каждом дне жизни всех обитателей деревни Топки, лет так за тридцать минимум. Заняться ей нечем, что ли?» — фыркнул дымовой, смывая с рук пыль и грязь. — Наверняка. — хмыкнула, убирая в левую стопку сразу 10 конвертов. — А это, возможно, племянница бабули. Шлет письма раз в месяц, и в каждом неизменно просит отправить немного монет. А то вот-вот с голодухи помрет. Но, как видно из писем, живая здорово по сей день. Подавился с мешком Харитон, задумчиво взирая на банку с килькой в томате, который достал из наших скромных запасов. — Это чего такое? — Рыба. «Вкусная», — ответила я, быстро перебирая в руках ещё одну пачку, с грустью посмотрела на ничуть не уменьшившийся в размерах мешок и сердито отбросила конверты. «Так я буду лет сто письма разбирать». «А чего хотел-то?» «Не знаю». Неопределённо пожала плечами, действительно не понимая, что я хотела здесь найти. Сомневаюсь, что кто-то отправил Ба письмо с планом действий для тех, кого занесло в этот мир». А читать сплетни, жалобы и прочую ерунду ни времени, ни желания у меня не было. «А как её открыть? Тут чьи петли нету». Вернул меня на кухню озабоченный голос домового, который рассматривал консервную банку со всех сторон, пытаясь найти ранее увиденный на банке с тушёнкой замок. «Здесь потребуется специальная открывалка. Ну или нож». Проговорила, признаться с радостью, хватаясь за причину не копаться в письмах, и шустро спрыгнула с табурета. «Давай открою». «Я проверил наши запасы». «Еды хватит на месяц, если экономить будем. Завтра я помидор посажу и семена разные посею в грядке. Так что кость овощи у нас будут. А мясо? Молоко, мука? Это покупать надо. А монет ты сам говорил, немного». В полголоса произнесла, размышляя, где я могла бы применить свои знания о всемирной паутине, интернете. Если верить словам Харитона, здесь такого нет. И, наверное, не скоро появится. «Думать надо». Глубом... Глубокомысленно изрек домовой, внимательно наблюдая за моими действиями. И едва я вскрыла консервную банку, тотчас спросил, жарить или варить. «Так есть можно. Она готова». «М -м -м -м, «Удобно», — промолвил Харитон, засунув свой любопытный нос в банку. «А долго хранится?» «Долго. Надо посмотреть на крышке дату изготовления и срок хранения». Отрешенно произнесла, пытаясь поймать ускользающую мысль, но та, вильнув хвостом, быстро от меня слиняла. День явно не задался. За что бы ни взялась и не ухватилась, всё идёт наперекосяк. Вот только с уборкой ладится. Мясо я возьму у Тобиаса. Его хозяин кроликов держит. Уж по-своему даст не обидит. Прервал мои тягостные мысли Харитон, выкладывая на тарелку отварные макароны, а к ним добавил кильку в томате. Такое блюдо мне ещё не доводилось есть, но мне ли привередничать? На худой конец буду придерживаться раздельного питания. Сначала макароны съем, после рыбу. Яйца у Марисы. Она давеча сказывала, что много остаётся, и хозяйка на рынок сносит. Тем временем продолжил домовой, наливая в кружке кипятка. Это не дело просить. Отмахнулась от предложения, поймав вилкой ракушку и принимая решение. Завтра всё же схожу на рынок. Осмотрюсь, приценюсь. Дальше видно будет, чем на жизнь зарабатывать буду. Пока тут торчу. А сейчас поужинаю и за уборку. Глядишь, схрон бабуля найду. И маяться не придётся. «Поцаблю. Ты смотри комнаты. Может, угол какой укромный имеется. Или под половицей таится. А я кладовую досмотрю. Потолок и две стены обстукал. Паутину смел. От грязи вытер. Остались еще две и пол. Может, под плиткой скрылась. Али под камнем закопала». Перечислял Харитон, при этом не прекращая с аппетитом поглощать незатейливый ужин. «Две комнаты отмыла Пусто. Даже личной заколки или броши нет». Пожаловалась, наконец, приступая к трапезе и вся одежда куда-то подевалась. «Значит, бабка твоя не в попыхах отбыла». «Собиралась», — заметил домовой, кладя в чуть остывшую воду ложку смородиного варенья. «Вот и пусто. лишняя поди сожгла или отдала кому? Вон той, голодной». «Скорее всего». Не стала спорить, торопливо заталкивая в себя макароны. Некоторое время я была занята, и мне было не до разговоров, а как Харитон одновременно жевать и вести светские беседы, я не умела. Зато домовой отдувался за нас двоих, и, кажется, его ничуть не смущало, что я на его вопросы не отвечала. «Спасибо. Было вкусно». Поблагодарила Харитона и поднялась из-за стола, прихватив с собой грязную посуду. «Завтра моя очередь готовить». «Ты же на рынок собралась». Удивлённо вскинул свою лохматую бровь домовой, скрывая за окладистой бородой ехидную хмылку. «Позавтракаем и мы пойду. Уж к обеду успею вернуться?» С недоумением проговорила, не понимая, чего он так веселится когда рынка местного почти полдня пути, ошарашил меня Харитон и, как ни в чем не бывало, спрыгнув с колченого табурета, направился к раковине. А ближе нет? Мне небольшой, там, где продукты продают. Потрясенно пробормотала, подозрительно прищурившись. Нет, лет десять как перенесли за стену городскую, чтобы народу, значит, в городе не пребывало. А то забьют все телегами, не пройти, не проехать. Ну а лавки продуктовые имеются поблизости? Не сдавалась я, уже заранее жалея потраченного на дорогу времени. «Есть! Токма там завсегда дорого, а монет у нас нет!» Подытожил нашу нерадостную беседу домовой, наливая в большую миску воды для мытья посуды. «Ты иди. Я тут-то сам управлюсь». «Угу. Спасибо». Обреченно вздохнула, с ужасом представляя завтрашний день.